Теперь вы, майор метков Да-да, я готов. Вы говорите, что были в подвале? Да. А что вы там делали? Мне захотелось осмотреть весь дом. Да? Да, просто осмотреть. Сначала я заглянул в чулан под лестницей возле кухни. Да, кстати, мистер Галстон, у вас там столько всякого хлама, спортивного инвентаря. Потом я заметил там еще одну дверь, открыл ее и увидел лестницу. Мне, знаете, стало так любопытно, и я спустился по ней. Ну и подвалы у вас, миссис Релстон. Я очень рада, что они вам понравились, майор Мэтков. Да нисколько. Понимаете, черт ногу сломит. старый монастырский склеп, я бы сказал. Да, Может быть, отсюда и название. Это монгсуэлл, монашеский колодец. Так, ну ладно. Майор Мы сейчас занимаемся не изучением древностей. Мы расследуем убийство. Да, я понимаю, я понимаю. Миссис Релстон слышал скрип, закрывающийся двери. Да. Именно чуланная дверь закрывается со скрипом. Возможно, что после убийства миссис Бойл убийца услышал шаги миссис Релстон, возвращавшейся из кухни, проскользнул в чулан и закрыл за собой дверь. Все может быть. А да. можно мне сказать? Да-да, Кристофер, конечно, да. В чулане должны быть отпечатки пальцев. Да, конечно, да. да. Мои там, разумеется, есть. Но... Но преступники, как правило, довольно предусмотрительны и надевают перчатки. Как правило, да, но все преступники рано или поздно ошибаются. Вы в этом уверены, сержант? Слушайте, не напрасно ли мы теряем время? Один человек, который... Простите, мистер Релстон, я веду расследование. Хорошо. Тогда я пошел. Джайлстон! Мистер ростон вернитесь. Благодарю вас. Мы должны установить как мотивы, так и наличие возможности. Я хочу сказать вам вот что. Возможность была у каждого из вас. Здесь две лестницы. Любой мог подняться по одной из них, а спуститься по другой. Любой мог проникнуть в подвал через двери возле кухни, подняться по ступенькам и выйти через люк к основанию верхней лестницы. Несомненным фактом является то, что в момент убийства каждый из вас был один. Послушайте, сержант, вы говорите так, словно мы все под подозрением. Но это же нелепо. При расследовании убийства все находятся под подозрением. Вы же отлично знаете, кто убил ту женщину на Калвер-стрит. Вы сами сказали, что это старший из двух мальчиков с фермы, умственно неполноценный молодой человек, которому сейчас 22 года. Да. Ну так среди нас только один такой, да. черт возьми, вон мистер Рен. Джекс. Это неправда, это неправда, вы все против меня, да вы всегда были против черт. меня, вы хотите пришить мне убийство, вот это травля, вот что, что это такое. Спокойно, парень, <с спокойно, Кристофер, это я тебе говорю, майор Мэтков, спокойно. Ну почему я, почему я? Упокойтесь, Крис, вот воды Спасибо. Ну все в порядке, Крис. В Никто против вас ничего не имеет. Сержант, ну скажите ему, что все в порядке. Мы не занимаемся подстраиванием обвинений. Ну скажите, что вы не собираетесь его арестовывать. Я никого не собираюсь арестовывать. Для этого мне нужны доказательства. Никаких доказательств нет. у вас нет. нет. У меня Смотрите, нет доказательств. Пока нет. Ты с ума сошла, Молли. И вы тоже, сержант только один человек соответствует приметам. И хотя бы из соображения безопасности он должен быть арестован. Джайлз. Что вы говорите такое? Это было бы да. только справедливо по отношению к остальным. Подожди, Джайлз. Подожди. Сержант Роттер. Да. Могу я сказать вам два слова? Конечно, миссис Релстон. Прошу всех выйти в столовую. Да, я хорошо. остаюсь. Нет, Джайлз. Не ты тоже, пожалуйста. Я остаюсь. Я не понимаю, что с тобой происходит, Молли. Прошу тебя. Молли. Я прошу тебя, В